Глава 18 Эдриан въехал на парковку перед кинотеатром Синеволт-Илфорд. Приостановил мотоцикл и посмотрел по сторонам. В среда, в семь часов вечера, все места заняты. Этого стоило ожидать. Но одной из прелестей триумфа была возможность найти угол практически везде. Эдрин убрал подножку, медленно проехал вперёд и стал наворачивать круги по парковке. Сегодня после репетиции Лекс и Диана появились в холле самыми последними. Даже Мистраль успела выбежать из клуба раньше. Когда Алексис всё-таки вышла из главного зала, вид у неё был мрачный. Диана тоже не лучилась радостью. Она передала подругу на руки Эду, бросила короткое «пока», и исчезла за тяжёлой металлической дверью. Эдриан знал, что происходит что-то не слишком приятное, но обе девушки молчали. Алексис наотрез отказалась впутывать Эда в, как она выразилась, «ещё и это». А взбалмошная Диди полностью поддерживала подругу и хранила молчание. Удивительно. Поэтому, чтобы как-то поднять настроение Лексы, отвлечь её от женской войны, Эдриан не придумал ничего лучше, кроме как привести девушку в кино. В конце концов, у них ведь ни разу не было нормального свидания. Эти странные отношения начались слишком... странно. Пора было что-то в них привнести. Свободный островок асфальта всё-таки удалось отыскать. Между забором и маленькой «Фольксваген Жук» Как раз хватало места только на мотоцикл. Эдриан свернул в угол и заглушил двигатель. Алексис разжала объятия, ловко спрыгнула на землю, сняла шлем. Она больше не боялась ездить за спиной Эда. Он чувствовал это. Непонятно, что изменилось. Девушка всё так же крепко сжимала его ребра во время пути, но сейчас это был обычный захват из предосторожности. Пропала нервозность и судорожное вздрагивание каждый раз, когда Эд входил в поворот. Табло над главным входом кинотеатра светилось надписью «Добро пожаловать в Синеволт Илфорд». Стеклянные двери распахнулись, впуская и выпуская потоки обывателей. Идея была спонтанной. Эд не имел понятия о том, что сейчас показывают в кинотеатрах. Он даже не мог припомнить, когда последний раз ходил в кино должно быть на заре своих отношений с Эвой. Очень и очень давно, до того, как их закрутил быт, рутина, жесткий отбор Эдавого ВВС и напряженная работа после. Он уже не помнил, что заставило его в 25 лет податься на тот отбор. Амбиции, желание заработать, желание принадлежать к военной элите. Все небриджи его и ещё 199 добровольцев встретили фразой: «Мы не будем вас выбирать. Мы сделаем так, чтобы вы захотели сдохнуть». И даже это не напугало Эдриана. Упорство было сильнее. Через месяц с небольшим, пройдя земной филиал Ада, Эд все-таки был переведен в Ввс. И ради чего все это было? Спустя четыре года все исчезло. Осталась только боль в ноге, как напоминание, что амбиции иногда лучше запереть под замок и никуда не выпускать. Сегодня им повезло. Ещё оставались билеты на сеанс какого-то супергеройского фильма, о котором ни Эдриан, ни Алексис не имели представления, но интернет за несколько секунд выдал множество положительных отзывов. «Может, всё-таки расскажешь, что творится в вашем аквариуме?» — спросил Эд, спрятав бумажник во внутренний карман куртки, отойдя от билетной кассы. Алексис, стоявшая неподалёку, неопределённо пожала плечами. «Ничего особенного». «Так и вижу, как это ничего особенного выбивает тебя из колеи». «Просто ты слишком красив и популярен», — хмыкнул Алекс. «Лейтенанта хотят все», — а достался он тихому привидению. «Так уж все», — вскинул бровь Эд. «Многие?» «Мне точно нужно было давным-давно устроиться в клуб. Что я забыл в армии? Там было и в половину не так интересно». «Видишь, как много возможностей ты упустил», — заулыбалась Алексис. Она замолчала, протянула руку в каком-то бессознательном жесте, погладила Эда по груди в распахнутом вороте куртки. Взгляд Алексис снова сделался задумчивым. Она будто мысленно уплыла из этого холла куда-то далеко. «Лекс», — тихо позвал Эдриан, перехватив маленькую ладонь и притянув девушку ближе к себе. «Что происходит?» «Вчера мне порезали одежду», — вдруг сказала она, не отрывая взгляда от его футболки. Но вдруг опомнилась и настороженно заглянула Эду в глаза. «Чёрт, я не хотела говорить. Всё нормально. Больше они ничего не смогут сделать. Просто какое-то время будет стоять напряжённая атмосфера, но всё пройдёт». Конец фразы Эдриан слышал уже смутно. Перед глазами поплыла алая дымка, ладони сжались в кулаки. Он отступил на шаг, забросил кулаки за голову, взлохматил волосы на затылке. Где-то в душе желание убивать боролось с аксиомой «девочек обижать нельзя». То, что девочки сами могут обидеть кого угодно, и что это отнюдь не слабый пол, склоняло чашу весов к убийству. Эдриан глубоко втянул воздух через нос, задержал его в лёгких на секунду и шумно выпустил. «Кто?» Коротко спросил он, уставившись на Лекс. Она сократила расстояние, снова положила руки ему на грудь, заглянула в глаза. «Не имеет значения. Они действовали вместе. Там такой шум поднялся. Странно, что ты не слышал. Но сейчас всё нормально. Никто ничего больше не делал. Просто сама ситуация неприятная». Эдриан внимательно вглядывался в её лицо и чувствовал своё полнейшее бессилие, сродни тому, когда лежишь в палате после операции и понимаешь, что годы потрачены зря. Ужасное чувство. «Ты мне скажешь, если будет что-то ещё?» — проговорил он после паузы. «Будешь и дальше меня опекать?» — вдруг улыбнулась Алексис. Эд тяжело вздохнул, закатывая глаза — «Честное слово, ходить за тобой по ночам было намного проще». Лекс тихо рассмеялась, но вдруг встрепенулась, стала поправлять длинные светлые волосы, перебросила их на одну сторону и взбила, придавая объём. «Как я выгляжу?» — спросила она. «Лучше всех?» — хмыкнул Эд, пробегая взглядом по стройной фигуре, затянутой в узкие джинсы и спадающую с плеча тонкую кофту. Алексис сделано нахмурилась и легонько хлопнула его по плечу. «Отключи на секунду повышенный эндорфин с дофамином и посмотри на меня трезвым взглядом». «Не могу, они зашкаливают. Что случилось?» «Пообещай, что не будешь резко оборачиваться». Эдриан удивлённо вскинул брови. «Мне вдруг очень захотелось резко обернуться». «Эд! Ладно». Там стоит твоя бывшая с её настоящим и смотрит тебе в спину». Брови Эда взлетели ещё на чуть-чуть. Похоже, пора срочно менять место жительства. Редбридж и Илфорд, в частности, становился слишком тесным для них четверых. «Как думаешь, будет очень некрасиво сделать вид, что мы их не заметили?» — с надеждой пробормотал Эд. «И при здесь твоя красота?» «Как при чем? расширила глаза Лекс. «Я должна выглядеть прекрасно, когда она подойдёт?» Она замолчала и прищурилась. «Стой ровно. У тебя что-то на щеке». Девушка подняла руку, лизнула палец и потёрла им скулу Эдриана чуть выше линии роста щетины. На лице Эда расплылась ироничная ухмылка. «Ты это специально сделала?» «Нет», — пожала плечами Алексис. «Ты действительно испачкался?» Могла просто поцеловать. «Ты что? Кругом же люди!» «И что? Это неприлично?» Эдриан закинул голову назад и громко хохотнул. «Ханжа!» Только сейчас он как бы невзначай переступил с ноги на ногу, немного сдвинувшись в сторону и из-под тяжка посмотрел туда, где предположительно находилась Эва. Алексис не ошиблась. Высокая, худая, с пышными кудряшками, Эванжелин действительно прожигала Эдриана зелёными глазами. Её жених что-то говорил, но она, похоже, не очень его слушала. Эд надеялся, что она не заметит его взгляда. Заметила. Улыбнулась жениху, взяла его под руку, и они вдвоём медленно поплыли в сторону Эдриана и Алексис. «Чёрт, они идут сюда», — пробормотал Эд. Лекс только самоуверенно отмахнулась. «Не бойся, я же с тобой». «Я не боюсь», — возмутился Эд. «Просто думай о том, что я умею танцевать на пилоне». Эдриан удивлённо моргнул. «Что? Ты что?» Она не ответила. Её лицо вдруг просияло самой лучезарной в мире улыбкой. «Привет!» — преувеличенно жизнерадостно воскликнула Алексис. Оказывается, Эва и Нейтан уже стояли рядом, а он и не заметил. «Алексис умеет танцевать на пилоне?» «Ну надо же, какая встреча!» — продолжала несносная девчонка в то время, как Эд всё ещё пялился на неё и не замечал подошедших. «Я вас сразу узнала. Вы же друзья Эда, да?» «А ты Алекс?» — вроде бы приветливо спросила Эванжелин, хотя Эд не был уверен в её доброжелательности. Алексис издала смешок. «Почти. Можно и Алекс?» «Привет, Эдриан». Это приветствие заставило его, наконец, оторвать ошеломлённый взгляд от профиля Лекс и непонимающе уставиться на Эву. Чужую, далёкую, давно ненужную. Что она здесь делает? Что они все здесь делают? Эд запустил руку в волосы, почесал затылок. «Эм, да, привет, ребята. Извините, мы на секунду». С этими словами он схватил всё ещё улыбающуюся Алексис за локоть и оттащил на метр от подошедшей парочки. «Ты танцуешь на шесте?» — в полголоса спросил он, глядя в озорные серые глаза. «Так и знала, что тебе понравится». «Нет, серьёзно, на шесте?» «Я ходила на курсы?» — пожала плечами Лекс. «Укрепляет мышцы, развивает координацию, очень полезно». «Что я должен сейчас делать с этой информацией?» Уже громко возмутился Эдриан. Алексис хитро улыбнулась и успокаивающе похлопала его по груди. «Жить с нею?» — сочувственно проговорила она, снова оборачиваясь к Эве и делая шаг в её сторону. «А вы тоже решили посмотреть Шазама? Говорят, забавный?» «Да», — как-то настороженно проговорила эванжелин в то время как её жених с улыбкой кивнул. «Мы вам помешали? Кажется, вы обсуждали что-то серьёзное». «Нет, да». Ответы прозвучали одновременно. Эдриан посмотрел на Алексис, вскинув одну бровь и всем видом стараясь показать, что им пора уходить. «Простите, ребята», — обратился он к парочке, «нам правда нужно обсудить. Кое-что». Он взял Алексис за руку и, больше не глядя на Эву и Нейтана, потащил прочь. До начала фильма ещё было пять минут. Эдриан не знал, куда именно идёт, но ему нужно было оказаться подальше от любопытной и неуместной здесь бывшей. Взгляд упал на эскалаторы и относительно укромную часть холла за ним. Эд шагнул туда, привалился спиной к стене и потянул на себя Лекс. Она легко упала ему на грудь. «Что ещё я должен о тебе знать?» — с ухмылкой спросил Эдриан, смыкая руки у неё за спиной. Её мягкие ладони легли ему на шею — Большие пальцы погладили кожу. «Ничего выдающегося», — пожала плечами девушка. «Кроме того, что ты танцуешь на пилоне». «Я умею, но танцевала только в зале школы танцев, в компании девушек. И на тебе были только шорты, и это короткая спортивная штука. Как она называется?» Алексис беззаботно рассмеялась. «Да, именно шорты и короткая спортивная штука». Эдриан перехотел смотреть кино. Предпочтительнее всего сейчас было бы оказаться дома, но он знал, что Лекс не одобрит предложение уехать. Поэтому Эд просто наклонился и стал целовать девушку. Она не сопротивлялась, она никогда не пыталась ему сопротивляться, наоборот, всегда подавалась вперёд и запускала пальцы ему в волосы, как сейчас. «Мы пропустим начало фильма», — выдохнула Алексис, отстраняясь. «Поехали домой», — предложил Эд, снова прикусывая её губы. «Ты привёл девушку на свидание. Пойдём смотреть кино. Можно я установлю в гостиной пилон?» «Нет». «Жаль». Алексис хмыкнула, отошла в сторону, оправила кофту, взяла Эда за руку и вывела из укрытия под яркий свет потолочных ламп. Эдриан провёл ладонью по лицу, загребая назад волосы, несколько раз глубоко вдохнул, осмотрелся по сторонам, Не слишком далеко от них с попкорном в руках стояли Эванжелин и Нейтан. Скорее всего, стояли давно и всё видели. И от этой мысли вдруг захотелось запрокинуть голову и рассмеяться. Но этого Эд делать не стал. Он в один шаг догнал идущую впереди Алексис, ступил с ней на эскалатор, обнял за плечи и поцеловал в светлую макушку. На тротуаре у самого края проезжей части стояла высокая худая девушка с тёмными кудрявыми волосами. Свет, бьющий из холла кинотеатра через стеклянный фасад, хорошо освещал её спину, хотя Эдрион узнал бы её и в потёмках. Их связывали долгие пять лет. Сеанс закончился довольно поздно. Алексис пулей вылетела из зала, бросив на ходу, что ей нужно в туалет, а Эд успел ей сообщить, что будет ждать на улице. Кто же знал, что на улице он наткнётся на Эванжелин? Мир тесен, это неопровержимый факт. Но теснота округа начинала хорошенько напрягать. Беспомощно посмотрев по сторонам на обтекающую его толпу, Эдриан запустил руку в волосы и чертыхнулся. «Не подойти будет неправильно, несмотря на то, что Эва стояла спиной к нему и не видела Эда». «Чёрт! Почему-то закралась мысль, что он ещё пожалеет об этом, но ноги понесли его к девушке». «Привет», — проговорил он, остановившись рядом и спрятав руки в карманы джинсов. Эванжелин резко повернула голову. Зелёные глаза на секунду удивлённо расширились. «О!» — она откашлялась. «Привет!» «Почему ты одна?» «Я вышла пораньше из зала. Сейчас жду, чтобы Нейтан подогнал машину». «Ясно. Молчание. Не стоило к ней подходить. Эдриан вполне мог остаться незамеченным в стороне, но вместо этого зачем-то решил составить компанию своему прошлому. И сейчас с трудом сдерживался, чтобы не сбежать. Достав из кармана мобильник, Эд разблокировал экран, посмотрел на время, снова убрал телефон в карман. Алекси задерживалась. Или ему так только казалось? «Как ты, Эдди?» Внезапно раздался вопрос. Эд повернулся, внимательно взглянул на Эву. «Нормально», — понимающе ответил он. «А что такое?» «Да нет, ничего», — пожала плечами девушка. «Правда, всё нормально? Если отбросить эти ваши...» Она сделала неопределённый жест. «Боже, даже не знаю, как это назвать». Эдриану становилось по-настоящему неуютно. Вот только быстро бегать он уже не мог. Очень жаль. Сейчас навык пригодился бы. «Какая тебе разница, Эва?» Она закатила глаза, подняла руки и тут же бессильно их уронила. «Я знаю, что поступило ужасно», — выпалила Эванжелин. «Я думала, что ты не встанешь, или будешь в кресле, или что-то вроде того. Не знаю. Я испугалась, ясно? Ненавидела себя за это, хотела вернуться, но знала, что ты меня выставишь». А сейчас вижу тебя с этой. Я волнуюсь, Эдди, правда волнуюсь. Ты не чужой для меня? Настолько не чужой, что ты ни разу не узнала, как мои дела?» Чуть заметно ухмыльнулся Эдриан. Он должен был разозлиться, отчитать Евангелин, сказать что-то резкое. Но вместо этого ему вдруг стало весело. И всё равно. Давно пора было поставить точку и перевернуть страницу, и, кажется, этот момент настал. А Эва не знала, что ответить, молча смотрела на него, хлопая ресницами и обняв себя за худые плечи. «Не думай об этом больше», — спокойно проговорил Эд. «В итоге всё обернулось неплохо. У меня есть дом, работа, мотоцикл. Я даже собаку взял, которая роет соседские клумбы, а потом спит на моих вещах. Рядом со мной девушка, которую я люблю». Эдриан хмыкнул. «Так что...» «С твоим уходом моя жизнь не закончилась. Выходи замуж, будь счастлива и перестань рефлексировать на тему моего счастья». Он замолчал, глядя на заметно стушевавшуюся Эванжелин. Её жених всё не подъезжал, в то время как разговор был окончен. Можно уходить и больше не оглядываться. Как в фильме, где крутые парни не оглядываются на взрыв. Эдриан не сразу заметил, как со стороны стеклянного фасада подошла Алексис. Она продела свою руку ему под локоть, подняла голову. «Идём?» — спросил Алекс, вскинув брови. Эд оторвал взгляд от Эвы, повернулся к Алексис. Уголок губ приподнялся в улыбке. «Да, поехали домой. Пока, Эв». Оказавшись на другой стороне улицы, Эд вынул из кармана и обхватил маленькую ладонь. Она была такая холодная, будто Лекс спустилась с горы, не находилась в Лондоне среди тёплого мая. Эдриан отступил в сторону, быстро снял куртку, набросил на плечи Алексис. «Почему ты не оделась как следует?» — недовольно поморщился он. Лекс стянула на себе края куртки и пожала плечами. «Когда мы выходили из дома, было тепло. Нам ещё на мотоцикле ехать? Так ведь недалеко же». «Конечно!» — продолжал возмущаться Эдриан. «Не ты же поедешь раздетой!» Он вёл её за руку по парковке, продолжая отчитывать за непредусмотрительность. А Алексис шла подозрительно тихо, не пытаясь что-то возразить. Обернувшись на секунду, Эд увидел, что девушка сосредоточенно смотрит себе под ноги и, скорее всего, не слишком слушает его ворчание. Она настолько задумалась, что не заметила заминку и врезалась Эдриану в грудь. Он был не против. Аккуратно взял её за плечи, попытался заглянуть в глаза. «Лекс, что случилось за те пять минут, что мы не виделись?» Какое-то время Алексис не отвечала. Потом медленно подняла руки, обвела ими шею Эдриана, привстала на цыпочки и уткнулась носом ему в шею. «Я тебя тоже» услышал Эд тихое бормотание. «Что?» Лекс не отстранялась, теснее прильнула к клетчатой рубашке, а большая куртка распахнулась и упала на землю. «Я всё слышала. Там. Я тебя тоже люблю». Эдриан затих. «Не то чтобы он этого совсем не ждал, хотя...» «Нет, не ждал. По крайней мере, не сейчас». Осторожно, обняв одной рукой тонкую талию, вторую Эд запустил в длинные светлые волосы, погладил Алексис по голове. «Ты слишком часто подслушиваешь», — хмыкнул он. «Я не специально». «Диана права, мы как дети». «Ну и что, её это не касается?» «Согласен». Эдриан отстранился, поднял куртку и снова набросил на плечи девушки. «Поехали быстрее домой». Он уже хотел взять лекс за руку и снова потянуть к мотоциклу, но перед этим она успела дотянуться и поцеловать его в внебридыйй подбородок.